жар хижины. Чарли достал шестидюймовую спичку и поджег хижину, в которой лежали тела кипятка и его банды. Все отступили назад, пламя поднималось все выше и выше, разгораясь тем ровным красивым светом, который всегда получается от форельно-арбузного масла. Потом Чарли поджег другие хижины, и они загорелись так ярко, что скоро жар стал нестерпимым, и нам пришлось отступать все дальше и дальше, пока мы не оказались в поле. Час или больше мы смотрели, как исчезают в огне хижины. Чарли стоял и смотрел очень тихо, кипяток был когда-то его братом. Дети принялись бегать по полю, им надоело смотреть на огонь, Сначала им было интересно, но потом надоело, и они решили заняться чем-то другим. Полин сидела на траве, в свете пламени ее лицо выглядело умиротворенно, вид у нее был такой, будто она только что родилась. Я больше не держал Маргарет за руку, но после того, что произошло, она так и не пришла в себя. Она в одиночестве сидела на траве, сжимая руки так, словно они были мертвыми. Когда пламя постепенно погасло, из забытых дел подул сильный ветер и поднял пепел в воздух. Потом Фред стал зевать. «Так мне снилось».